Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Насколько я понимаю, первый настоящий фаворит императрицы Екатерины I. Непонятно только, как мириться с этим Меньшиков. Вы говорите о молодом Левенвольде? Почему же он может вызывать неприязненные чувства у Меньшикова? Пока его поведение не будет свидетельствовать о желании приобрести самостоятельные позиции молодой барон в полной безопасности пока. Но затем подобное стремление неизбежно наступит. Если барон не умён, Екатерина не тот тип женщины на поддержку, которой можно рассчитывать. Поэтому Меньшиков так снисходителен к ее первому увлечению. В любую минуту он сумеет проявить свою власть, и императрица не окажет Светлейшему ни малейшего сопротивления. Левенвольде не может не знать об этом хотя бы потому, что его отец был превосходным и крайне осторожным дипломатом. Да, уполномоченный Петра в Эстляндии и Лифляндии. Неизменная царская милость и превосходное отношение с местным дворянством. Добавьте к этому совсем непростую должность обергов-мейстера кронпринцессы Шарлотты, супруги царевича Алексея. Кстати, слухи о ней продолжают упорно распространяться. Если ей действительно удалось сбежать из России и в настоящее время находиться в Луизиане под именем графини Кэниксмарк, этого не могло произойти без участия Левенвольде. Несомненно, Притом такое участие вполне могло быть предусмотрено Петром. Вы предполагаете желание императора избавиться от невестки и последующих наследников, ставшего ненужным сына. Повторяю, все это всего лишь предположение, игра, так сказать, ума. Однако достаточно правдоподобные. Сама Шарлотта ни на что в России претендовать не могла. Зато ее смерть или исчезновение существенно облегчали намеченную расправу с царевичем. Действительно, она умерла непосредственно перед получением царевичем письма с угрозами от отца и до последующего выезда царского двора в европейские страны. Кроме того, все, что было пережито крон принцессы в Петербурге, должно было ее заставить отказаться от самой мысли о возвращении в Россию. Да, но ее дети. Дети в царской семье ей не приходилось опасаться за их судьбу, и во всяком случае оказать на эту судьбу влияние ее присутствия никак не могло. Но вернемся к Левинвольде. Его положение приобрело официальный характер? Вполне. Он вместе с братьями получил графский титул. Что ж, остается наблюдать за поведением фаворита. Фаворитов Милорд, что вы хотите этим сказать? Только то, что Левенвольд имеет, кажется, вполне удачливого соперника. Уже я бы сказал, они появились на небосводе Екатерининского двора почти одновременно. Кого вы имеете в виду? Молодого сапегу. У императрицы, насколько можно верить слухам, появилось даже желание женить сапегу на одной из своих ближайших родственниц чтобы удержать его в Петербурге. Что ж, решение обычное для любой императрицы.